Глава 3. Пляжная вечеринка продолжалась до глубокой ночи. И я старалась запихнуть поглубже обиду, делала вид, что меня всё устраивает, и я тоже веселилась. Купались, играли в водный волейбол. Парни охренительно высоко подбрасывали нас, и мне, в принципе, постепенно стало реально по кайфу отрываться вместе. Вот только загвоздка была в одном раздражающем покерфейсе, которая постоянно мелькала рядом. Он не разговаривал со мной, не делал попыток вторгаться в личное пространство, но его присутствие остро ощущалось, и мне даже и не надо было смотреть в его сторону. Я и так знала, он рядом, и это бесило. Хотелось расслабиться, но присутствие этого урода заставляло быть на чеку. А вдруг он снова начнёт распускать свои лапы? Но если не брать в расчёт его рожу, то вечер прошёл весьма мирно. И я даже начала строить глазки одному из парней, тому, кто остался без пары. Лёшка симпатичный, смогла и брюнет. Вот только нерешительный какой-то. Ему бы отцы потянаглость этой самоуверенной сволочи, и получился бы прекрасный экземпляр. После купания мы перебрались на берег и растялись на большом покрывале. Лика предложила сыграть в бутылочку, и все её поддержали. И я зачем-то согласилась. Видимо, надеялась растолкать нерешительного Лёшку. Дура. Ой, иди сюда, зайка. Жанка покрутила бутылку, и горлышко указало на меня. Она поднялась на колени и, перегнувшись через наш импровизированный стол, чмокнула подругу в губы. Со всех сторон донеслись возмущённые возгласы. Мол, что это за халтура? И нам пришлось повторить поцелуй, только теперь медленнее. Алкоголь сделал своё дело, и мы довольно смело бахнулись в засос. А добродетельные взгляды парней только подстегнули сделать это демонстративно. Когда я села на место рядом с Лёшей, парень уже смелее улыбнулся мне, но резко щушавался под прямым немигающим взглядом этой сволочи, сидящей на искосок от нас. Сердито сощурилась и ощутила тычок в бок. Крути, давай уже. Лика, забравшая свой верх от купальника у парней, метнула многозначительный взгляд на бутылку в центре. И я, вздохнув, раскрутила